Как отреагируют те двое, всегда принимавшие действия Айнза за гениальные, на такое? Несуществующий желудок Айнза с свело судорогой, едва он подумал об этом. Нет, постойте, он говорил им, я буду совершать ошибки намеренно. Так что если даже что-то необычное произойдет, все должно закончиться хорошо. Однако реальные проблемы начнутся позднее, а именно в действиях того, кто назовет белое черным, и наоборот. Если Айнз подаст своим поведением пример, Если они отказались от плана из-за фатального просчёта, но я всё равно прикажу его выполнить, это может привести к большим убыткам с нашей стороны. Это напоминает ту ситуацию, когда компания несёт большие потери из-за генерального директора, в то время как сотрудники оказываются не в силах остановить происходящее. Даже если им придётся возмещать потери, кто-то вроде меня окажется слишком кроток и бессилен, чтобы что-либо сделать». Кто-то, не способный даже взять на себя ответственность за последствия своих действий, не должен делать что-то подобное. Но даже если он хотел отказаться, он не мог указать на то, что именно обстояло не так в предложении Пистонии. Хотя простого нет, наверное, окажется достаточно. Значит, мне силой стоило привести с собой альбеда и Демиурга. Эх. Однако, он не поступил так потому, что более или менее представлял, о чем пойдет разговор. услышав, что он состоится с Негредо и Пистонией. Вот почему все обернулось проблемной ситуацией. Потому что эти двое уже попали в заключение ранее. В тот раз Альбедо уже предлагала казнить их. Он боялся, что если подобные повторится, то Альбедо будет настойчиво требовать казни. Боялся он и будущего непримиримого разделения. Организация, вз... выглядящая грозной снаружи, может рассыпаться изнутри. Вот почему им стоило избегать всего, что могло представлять для них угрозу. Тогда как ему поступить сейчас? Здравый смысл подсказывал ему отвергнуть их предложение. Но что-то все еще беспокоило его. Будущее. Хотя великая подземная гробница Назарик могла принять в свои ряды лишь одну группу чужаков, колдовское королевство Айнс Оул Гон уже поглотило множество посторонних. И пускай они не занимали ключевые посты в организации – Вероятно, это лишь временная мера. Если эти чужуки станут высокими должностными лицами, они, конечно, станут придерживаться большего числа различных мнений. Возможно, среди этих позиций также возникли бы предложения о милосердии, за которое Альбедо и остальные назвали бы их слабовольными или кем-то подобным. Возможно ли поручить Негредо и Пистонии объединить за собой эти виды мнений? Если это так, то игнорирование их позиции сейчас – может привести к проблеме позже. Если носители таких взглядов являются исключениями в Назарике, тогда он еще более должен обратить внимание на этот вопрос. Кроме того, я уже отплатил за доброту точми, проявленную ко мне, так что если я посмотрю на это как возврат долгов, мочи и табули, то все должно быть в порядке. Хотя я уверен, что все вы уже должны это знать, я повторю, я никогда не планировал истребить всех людей королевства. «По правде, мы уже убедили многих дворян примкнуть к нам. Самое большее, около 90% их придется убить». «Так что некоторые люди, которых пощадят, будут жить под властью Назарика, гаф. Я не думаю, что что-то даст понять наш посыл лучше, чем если бы мы позволили остальным сбежать. Он мог понять стремление Пистонии и помочь тем, кто не был избран ими». «Я хорошо понимаю, что ты хочешь сказать. Если это не из милосердия, но для блага Назарика...» то здесь есть над чем поразмыслить. Я подумаю над тем, чтобы отпустить некоторых из них. Мы бесконечно благодарны. Мы бесконечно благодарны, гаф Себас также тихо склонил голову. Однако, хотя он и сказал это, он еще не знал, что именно должен сделать с этим. У Айнза подяжелело на душе. Ему потребуется придумать решение. Возможно, ему просто следует отпустить несколько сотен человек, чтобы успокоить их. Это может показаться совершенно неожиданным, но подавляющее большинство населения того города выжило. Позволив им бежать, он исполнит обещание, данное тем двоим. Тем не менее, их трудно посчитать выжившими, спасшимися благодаря великим жертвам. Стоит ли ему отправить более сильную нежить для еще одной попытки? Нет, сперва ему нужно кое-что подтвердить. «Хмм, итак, Альбедо, хотя ты сказала, что это красная капля». «Насколько можно доверять нашему источнику по этому поводу?» «Я искренне извиняюсь, владыка Айнс. Действительно, у нас нет непревожимых доказательств этого утверждения. Это было лишь поверхностное суждение, основанное на дамантовой пластине на броне, а также ее цвете». Альбеда поднялась и низко поклонилась. «Не беспокойся, я просто проверил, нет ли у тебя иных источников информации. Я не слишком встревожен этим». «Хотя он и был счастлив, что она предана ему». Подобное обращение обычно заставляло его чувствовать себя неловко. Для Айнза, воплощавшего собой саму концепцию неудачи, случившееся не казалось чем-то важным. Однако то, что она сейчас описала, никак нельзя списать на неудачу. «Примите мою вечную благодарность, Владика Айнс «Угу. Так была ли эта красная капля или же заговор кого-то, кто хочет заставить нас поверить в то, что они – красная капля? Стражи этажей». Выскажите свое мнение. Судя по их кратким ответам, большинство из них придерживалось первого утверждения. Айнс тоже подумал, что это первое. А теперь я спрошу у всех еще раз. Здесь есть такие, кому известны возможности силовых костюмов. Если таких нет, то давайте это обсудим. Убедившись в том, что никто из стражей ничего о них не знает, Айнс решил рассказать о силовых костюмах все, что знал сам. Силовые костюмы из Эдры Игдрасиль – не существовали в изначальной версии игры. Они были введены для игроков, которые пришли позже, с целью быстрой прокачки. Была еще одна причина. Дело в том, что тогда стали популярны бои роботов, и они, видимо, надеялись этим привлечь людей в игру. Хотя он не мог сказать, поспособствовало ли это этому факту или нет, но возможности силового костюма были весьма высоки. Для начала, как можно понять из только что увиденного зрелища, они могли летать на скорости превосходящий полет, сохранять одинаковую работоспособность под водой более часа и практически не получать урона от окружающей среды. В зависимости от типа установленных установленных на силовой костюм модулей левого плеча, правого плеча и корпуса, можно добавлять левую руку, правую руку и ноги и встраивать во все эти части атакующие заклинания. И естественно, если конец запястья, У них был как у людей, и если рука не представляла из себя оружие сама по себе, то в ней можно было держать оружие. Это магическое оружие можно было свободно переделать на стадии настройки силового костюма, но кристаллы данных для изменений было наполовину платными, наполовину их можно было достать через гринд. Само изменение можно было сделать где угодно вне битвы, но и тут были определенные правила. Заряжаемая магия была ограничена десятым уровнем. Однако у каждого заклинания было свое количество использований в час. Чем сильнее заклинание, тем меньше его можно использовать. Число использований со временем восстанавливалось. Но есть правило, согласно которому ты не можешь сменить заклинание в снаряжении тотчас же, после применения, даже если ты хоть чуть-чуть используешь его. Физический и магический урон доспеха был на высоком уровне и не зависел от значений способностей. То же самое касалось защиты и способности к уклонению. Можно назвать это бронёй, мгновенно сокращавшей разрыв между слабыми и сильными. Если говорить о слабостях, то их было две, и то небольших. Во-первых, силовой костюм считался бронёй на всё тело, и с ним нельзя было носить других доспехов, но можно было носить разного рода ювелирные предметы, вроде ожерелья. Вторая заключалась в том, что заряжаемую магию нельзя было усилить особыми навыками, но поскольку её можно было усилить через предметы снаряжения, то то это нельзя назвать слабостью. Однако был и значительный недостаток, который мог стать роковым при использовании слабаком. Здоровье и мана. Атака и прочие параметры рассчитывались из значений способностей того, кто носил костюм. Но очки здоровья и мана носителя оставались такими, как есть. То есть слабак в силовом костюме обладает высокой защитой, но хрупким запасом здоровья. Конечно, это можно назвать слабостью только в том случае, если противник обладает достаточным количеством урона, чтобы пробить его относительно мощную защиту. Говоря о Назарике, то для тех, кто был на уровне Стражи Этажей, это было не проблемой. Опасность он представлял для таких не особо сильных Нипов, как Плеяды, и если они столкнутся в бою, то Нипам лучше будет отступить. Ань закончил свои объяснения и позволил задать вопросы. первый с этим к нему обратилась Альбеда. «Значит, пока мы сами занимаемся этим, всё должно быть в порядке, верно?» «Верно. Даже самые сильные силовые костюмы могли лишь обладать наступательными возможностями, эквивалентными персонажу 80-го уровня. Однако это исходя из того, что мои знания о силовых костюмах полны. Теоретически, попадись особо редкий силовой костюм или же он из с рангом артефакт, ситуация может оказаться совершенно иной». В этом случае могли существовать силовые костюмы гораздо более мощные, чем те, что я описал.